«Действительно, плевое дело. Они у тебя четко соображают. Подобрать, пока дым не рассеялся, и ходу. С транспортом как? На машине времени сгоняю?» «Зачем машина времени? Все гораздо проще. Замок сейчас находится вне любых пространственных координат. Любая точка из него одинаково доступна. Выход в реальный мир можно открыть в любом месте пространства и в любом времени. «Математически все это крайне сложно, ты не поймешь», хоть и сдавал высшую математику. Она улыбкой постаралась смягчить оценку его умственных способностей. «Я не претендую», — успокоил он ее. «Я практик». «Но выходит, что путешествия во времени вообще не будет?» «Правильно. Представь, что перед тобой карта мира, и на ней нужно поставить точку карандашом. Главное — определить, куда ее ставить». «А какова кинематика движения руки, затраты энергии, механизм переноса частичек графита на бумагу? Ты об этом и не задумываешься?» «Оно так». «Ну а как с парадоксами?» «Да нет никаких парадоксов. Мир всегда только таков, как есть. Если ты побывал в прошлом, значит, этот факт имел место, как ты выражаешься, и в свое время уже оказал влияние на развитие событий. Если нет...» То же самое. Постой, Натали. Вот как раз тут и неясность. Я имею определенные знания о прошлом. Я пойду за вашей книгой и захочу там сотворить нечто противоположное тому, что уже случилось, как тогда. А разве ты можешь быть уверен, какую именно цепь причин и следствий возбудит твой поступок? Может, как раз он через десятки и сотни промежуточных событий и приведет к тому, что есть на самом деле. «Можно придумать такое, что ни в какие ворота не унимался Воронцов, которому очень хотелось хоть в чем-то поставить в тупик Наталью с ее пришельцами. Значит, у тебя ничего и не получится, помешает что-то, или все равно так или иначе ляжет в общую схему. Все, что могло случиться в прошлом, уже случилось, и именно так...» Они иначе. Ясно. Объяснение принимается, кивнул Воронцов. А куда в этой штуке лошадь запрягать, потом уточним. К случаю вспомнил он старый анекдот. В общем-то, он уже до предела устал от бредовости ситуации, нравственных и технических проблем, парадоксов, которых не бывает и мучительно прекрасных глаз своей визави, глядя в которые Ему хотелось лишь одного — встретиться и поговорить с ней наяву, без живых и электронных посредников. Потому и сказал, наконец, то, что давно собирался, но никак не мог найти подходящего момента в разговоре. — В общем, хватит, Натали, сделаем перерыв. Я дух перевести хочу, воздухом подышать, рассеяться и расслабиться. А уж потом контракты подписывать будем. Отметил, как удивленно приподнялись у Наташи брови, усмехнулся злорадно. Не ждали они от него такого пассажа, определенно не ждали. И закончил фразу. — А ты пока со своими приятелями посоветуйся, подготовься получше. Потому что пока вы мне на два вопроса не ответите, дело не будет. Я и в худшие времена не продавался, сейчас тем более. — Опять ты, Дим! пожалуйста спрашивай что хочешь я готова ответить на любой вопрос сейчас же сейчас не надо куда спешить завтра и ответишь вопросы у меня простые что именно записано в пресловутой книге и какие причины заставили обратиться именно ко мне и не к никому другому вот и все только постарайся чтобы ответы были убедительные хорошо дорогая